Глава 1. Европейская трагедия. Первая мировая война не была неизбежной. Общий европейский политический кризис послуживший её началом, можно было преодолеть при благоразумии и доброй воле противостоящих сторон. Примечание. Прекрасно отражены эти причины войны в мемуарах британского посла в России Бьюкена. и несмотря на определенную одиозность книги в «Майн камф» Адольфа Гитлера. Часть первая, глава третья, четвертая и пятая. Здравомыслия не нашлось, и разразившаяся война обернулась небывалой трагедией, унесшей 10 миллионов человеческих жизней и исковеркавшей не меньшее число судеб. В 1918 году пушки смолкли. Но политическая конфронтация и порождённая вражда между народами разных стран полностью не исчезли. И если да и искры да до и истоки ещё более разрушительной Второй мировой войны, то нельзя закрывать глаза и на эти неукрашающие человечество факторы. Обе войны звенья одной цепи. И ещё за 17 лет до начала новой трагедии Адольф Гитлер, демобилизованный фронтовик, мечтал о реванше. 18 сентября 1922 года он во всеуслышание заявил: нельзя допустить, чтобы гибель 2 миллионов немцев оказалась напрасной. Наша обязанность отомстить за них. Реванш, о котором говорил будущий глава Третьего Рейха, не только вылился в поток бомб и снарядов, обрушенных на Ленинград, Сталинград, Варшаву, Лондон и Роттердам, но и превратил в руины многие немецкие города. Разрушенные города давно восстановлены, но следы минувшей войны встречаются и по сей день. Это и вросшие в землю оборонительные сооружения Атлантического вала, возведенные немцами в пустой попытке помешать наступлению неприятеля, и мотки колючей проволоки в осыпавшихся траншеях, и слевший солдатский ремень, залежавшийся в глубоком овраге, а то и человеческие останки, извлеченные из земли орудиями землепашца. Напоминанием о прошедшей войне служат и мемориалы, созданные на месте концентрационных лагерей. Их можно увидеть в Освенциме и Треблинке, Сабиборе и Бельцике. Нельзя не сказать и о памятниках павшим солдатам. Есть такой и в Уэст-Кантри-Виллидж, небольшой деревне, где я родился. мимо него не пройдёшь. Он стоит у главного перекрёстка. Скорбное распятие на небольшом постаменте, на котором поначалу были выведены имена тех, кто погиб в Первую мировую войну. В 1945 году постамент заменили. На нём появились и новые имена. Но зовут только тех, кто сложил свою голову в Первую мировую войну. Грей, Лепхэм, Ньютон, Норис, Пейни. Пен Уайт. Их всего семеро, но они составляют четверть призванных в армии из нашего поселения. Их имена числятся в церковных метрических книгах, первые из которых заведены ещё в XVI веке. Если проследить ход истории со дня основания нашего поселения англосаксами, что случилось ещё до нормандского завоевания Англии, Не трудно установить, что Первая мировая война принесла моим землякам наибольшие потери и испытания. Памятники павшим солдатам есть почти во всех населённых пунктах нашего графства. А в кафедральном соборе Солсбери можно увидеть мемориальную доску, напоминающую живым о погибших на поле брани. Не забыты погибшие в мировых войнах британцы и во Франции, где произошло немало кровопролитных сражений. Во всех кафедральных соборах этой страны также установлены мемориальные доски. Вот обычная запись, которая не минует глаз посетителя. Во славу Господа и в память павших в мировые войны миллионы британцев, многие из которых нашли успокоение во французской земле. Конечно, во Франции, потерявшей только в Первую мировую войну около 2 миллионов солдат, каждых двух из девяти ушедших на фронт есть и памятники своим павшим воинам обычно это установленные на постаменте фигуры солдата с винтовкой штык которой направлен на восток в сторону германской границы и эти памятники не обходятся без списка погибших нанесённого то на сам постамент то на гранитные плиты поставленные по его сторонам есть подобные памятники в Италии установленный у кафедрального собора в Муране городка близ Венеции. Он являет собой ряды плит с именами итальянских кавалеристов, погибших в 1918 году в сражении при Виторио Венетту, в котором итальянцы разгромили австро-венгерскую армию. Установлены подобные памятники и во многих других европейских странах, воевавших с Германией. Но только среди них едва ли найдутся такие, что поставлены в память немцев, погибших в мировые войны. Хотя многие из немецких солдат полегли на чужбине, в Советской России не стали чтить память захватчиков, да и во Франции с Бельгии не нашлось места для памятника павшим врагам. Тысячи и тысячи немецких солдат нашли себе могилу вдали от родины, и вряд ли они будут перезахоронены. Памяти упавшим в Первую мировую войну стал монумент, воздвигнутый в Танненберге. восточной Пруссии. А большинству немцев приходится оплакивать своих близких в церквях и кафедральных соборах, где они могут укрепить сердце, созерцая настенную живопись на сюжеты распятия Грюневальда и Христа в гробу Гольбейна. Принявшие мучения и оставленные в минуту кончины своими близкими и друзьями, Христос ассоциируется с солдатом, павшим на поле боя, и преданным земле в неизвестном месте. В Первую мировую войну таких солдат было великое множество. Чтобы увековечить их память, один из английских священников, капелла во время войны, предложил похоронить с высокими почестями одного из неизвестных солдат, чья могила стала бы местом поминовения похороненных на чужбине и безвестно погибших. Предложение было одобрено и 11 ноября 1920 года, в день второй годовщины со дня заключения перемирия между Германией и союзниками, в Вестминстерском аббатстве в торжественной обстановке состоялась церемония погребения неизвестного английского солдата. На его надгробии начертаны следующие слова «Похоронен в усыпальнице королей, ибо заслужил эту честь своей любовью к Господу и Отчизне». В тот же день французский неизвестный солдат был похоронен под Триумфальной аркой в Париже. Позже могилы неизвестных солдат появились и в других странах, воевавших с Германией. В 1924 году попытка возвести памятник неизвестному солдату была предпринята и в Германии. С инициативой выступил президент Эберт, потерявший на войне двух сыновей. Своё предложение он изложил на одном из собраний, но оно не было единодушно поддержано. А более того, когда Эберт предложил почти память погибших на войне немцев минутой молчания, зал раскололся, взорвавшись антивоенными и милитаристскими лозунгами. И всё-таки, спустя несколько лет в Германии нашёлся неизвестный солдат, но только не погибший, а здравствующий. Став в 1933 году рейхсканцлером, Адольф Гитлер, бывший капрал, назвал себя неизвестным солдатом минувшей войны. Немецкая пропаганда подхватила откровения фюрера. Военный психоз в Германии нарастал с каждым годом. И в конце концов семена, брошенные Гитлером и его окружением, принесли кровавые всходы. Миллионы погибших во Вторую мировую войну. Уроки истории не пошли многим немцам на пользу. Бредовая идея реванша затмила потери, понесенные человечеством в Первую мировую войну. Напомним о них. К концу 1914 года за первые четыре месяца ведения боевых действий были убиты 300 тысяч французов, а 600 тысяч получили ранения. Во время войны Франция потеряла около двух миллионов солдат. В большинстве пехотинцев этот род войск лишился 22% своего боевого состава. Наибольшие потери, около 30%, понесла самая молодая возрастная группа солдат военного призыва 1912-1915 годов. Многие из погибших не успели жениться, и немалое число молодых француженок потеряло шанс выйти замуж. В не лучшем положении оказались и 630 тысяч вдов. В 1921 году среди французов 20-летнего 39-летнего возраста на каждые 45 мужчин приходилось 55 женщин. 5 миллионов французов получили во время войны ранения, из них несколько сот тысяч тяжелые. Многие из получивших увечья, вернувшись с фронта, предпочли поселиться в домах инвалидов или в специально возведенных поселках. В Первую мировую войну большие потери понес и немецкий народ. 2 миллиона 57 тысяч немцев погибли во время войны или умерли от ран вскоре после ее окончания. Каждый военный год уносил в среднем по 465 тысяч жизней. Из 16 миллионов немцев 1870-1899 годов рождения 13% погибли. Наибольшие потери понесла немецкая молодёжь. Из числа родившихся в 1892-1895 годах 36% не вернулись домой. Многие тысячи немцев пришли с войны инвалидами. 44 657 человек потеряли на войне ногу, 20 877 человек – руку, 1264 человека потеряли обе ноги, а 136 человек – обе руки. 2547 немцев лишились на войне зрения. Однако наибольшие потери в процентном отношении от числа жителей понесла Сербия, Из 5 миллионов граждан этой страны 125 тысяч человек пали в бою, а 650 тысяч умерли от болезней и непомерных лишений. Не трудно определить, что Сербия потеряла 15% своего населения. Понесли тяжёлые потери в Первую мировую войну и другие страны, но не везде они были подсчитаны с точностью, и поэтому не станем писать о том, о чём нельзя сказать с полной определённостью. Очевидно одно: потери, понесённые человечеством, были огромны, а война не только принесла смерть, но и сломала судьбы многих людей, в том числе и тех, которые, вернувшись с фронта, не смогли найти достойного места в жизни, заставив заговорить о себе как о потерянном поколении. Не все историки придерживаются подобных взглядов. Аdni, вооружившись данными демографии, спокойно толкуют о том, что людские потери в войне были просто восполнены. На взгляд других, для большинства населения военные годы стали лишь неприятным отрезком жизни, а потерянное поколение всего-навсего миф, созданный досужими романистами. Третье старается подчеркнуть, что война не стала непоправимой трагедией, поскольку не привела к значительным разрушениям. Всё это поверхностные суждения. Можно согласиться лишь с тем, что Первая мировая война не была столь трагичной и разрушительной, как последовавшая за ней. Действительно, в 1914-1918 годах серьёзно не пострадал ни один крупный город, поскольку пушки гремели в основном в сельской местности. Пострадали деревни, но они и раз лишь что за исключением расположенных вокруг Вердена, быстро поднялись из пепелищ. Да и земельные угодья, стоило уйти пушкам, снова стали использоваться для сельскохозяйственных нужд. Первая мировая война не нанесла серьёзного ущерба и европейским культурным ценностям. В военные годы сильно не пострадал ни один из памятников архитектуры. А те, что были частично повреждены – зал ткачей в Ипре, кафедральный собор в Руане, памятники искусства Араса – вскоре после войны были полностью восстановлены. Была собрана с помощью пожертвований и университетская библиотека в Лувене, уничтоженная немцами в 1914 году. Немцы сожгли на кострах 230 тысяч книг. что стало, пожалуй, единственным проявлением вандализма в Первую мировую войну. В 1914-1918 годах обошлось и без массовых жестокостей по отношению к гражданскому населению, за исключением резни армян в Турции. Но этот акт геноцида был порождён не войной, а внутренней политикой Османской империи. В Первую мировую войну обошлось и без большого количества беженцев. только в Сербии, да ещё в конце войны в Бельгии, части сельского населения пришлось сняться со своих мест и искать убежища вдали от боевых действий. Первая мировая война велась в цивилизованных рамках, но тем не менее она нанесла сильный удар по европейской цивилизации и государственности. До войны даже в монархических странах развивался конституционализм, укреплялись парламентские учреждения. устанавливалось в той или иной степени народное представительство. В послевоенной Европе положение изменилось. Возникли тоталитарные режимы. Сначала в России после революции 1917 года, а затем в Италии в 1922 году, в Германии в 1933 году и в Испании после гражданской войны. В этих странах быстро установились законы, устранившие какую бы то ни было возможность избрания в парламентские учреждения представителей оппозиции, а права и свободы граждан оказались в полной зависимости от произвола властей. С установлением тоталитарных режимов эти страны приступили к усиленному вооружению, не отставая от них и другие крупные европейские государства. Производство танков, самолётов, подводных лодок, видов вооружений, находившихся в Первую мировую войну ещё в зачаточном состоянии, было поставлено на поток. Первая мировая война не стала последней в истории человечества, как на то возлагали надежды в первые годы после её окончания. Наоборот, она породила другую, ещё более кровопролитную и разрушительную войну, по существу ставшую её продолжением. Во Второй мировой войне в известной доле принимали участие те же лица, а боевые действия частично велись в тех же районах. Морис Гюстав Гамелен, командующий англо-французскими войсками с сентября 1939 года по май 1940 года. В 1918 году состоял офицером штаба главнокомандующего вооружёнными силами союзников Фердинанда Фота. Уинстон Черчилль, первый лорд адмиралтейства, в 1939 году занимал тот же пост и в 1914 году. Адольф Гитлер, первый солдат Третьего рейха, в августе 1914 года одним из первых вступил добровольцем в немецкую армию. Река Маас, которую немецкие танковые дивизии легко форсировали в мае 1940 года, являлась ареной боёв и в Первую мировую войну. Район Араса, где англичане провели единственную успешную контратаку в 1600 году, был в прошлом местом траншейной войны с участием того же британского экспедиционного корпуса. Польская река Обзура и в 1915, и в 1939 году стала для немцев труднопреодолимым препятствием. Многие из ушедших на фронт в 1939 году маршировали в походном строю и в 1914 году, полагая в то время, что вернутся домой со скорой победой. Те настроения можно было понять. Первая мировая война разразилась как гром среди ясного неба и стала неожиданностью для европейского населения, в большинстве своем знавшего о войне лишь понаслышке. К лету 1914 года, благодаря стабильным международным валютно-финансовым отношениям и кооперации товарообмену, экономическое положение большинства европейских стран не вызывало никаких опасений, а вероятность войны казалась досужей выдумкой. Примечание. Именно стабильность экономики Европы и была одной из причин войны, угроза коллапса Тем более, что не были учтены требования молодых, развивающихся в промышленно-экономическом плане стран Германии и Австрии, их потребности в колониях. Отрезанные от перспективных источников сырья, они, Австрии и Германии, были просто вынуждены отвоевывать их. Избежать европейской войны за колонии, которая при тогдашнем развитии техники не вылилась бы в мировую, было практически невозможно. Ибо старые колониальные державы не желали потесниться, да уступить место новым растущим империям. В финансово-промысловых кругах ещё не забыли книгу Нормана Ангела "Великая иллюзия", ставшую в 1910 году бестселлером. В своём труде Ангел заявил, что высокоразвитые европейские государства скорее всего не допустят войны. Ибо она разрушит международные экономические отношения и во многом ущемит систему кредита, построенную на основе взаимной выгоды. Завершая свою мысль, автор писал, что даже если война начнётся, то она по тем же причинам быстро закончится. Положения книги Ангела были благосклонно восприняты и банкирами, и промышленниками. В конце XIX века, после двух десятилетий депрессии, вызванной крахом в 1873 году австрийского банка и падением цен на нефть и промышленные товары, началось оживление промышленности и рост производства. Вскоре появились новые виды продукции: электротовары, химические красители, новые нефтепродукты, двигатели внутреннего сгорания. В то же время были открыты новые месторождения драгоценных металлов, наиболее богатые в Южной Африке, что благотворно повлияло на систему кредита. В период с 1880 по 1910 год намного увеличилось население в ряде стран. В Австро-Венгрии на 35%, в Германии на 43%, в Великобритании на 26%. В России более чем на 50%, что привело к увеличению спроса и предложения на товары. Расширение колониальных владений Великобритании, Франции, Германии и Италии вовлекло миллионы жителей Азии и Африки в сферу международного рынка как поставщиков сырья и потребителей готовой продукции. В конце XIX века произошли значительные изменения в технике мирового морского флота. В 1893 году тоннаж паровых судов превысил тоннаж парусных судов, что привело к подлинному расцвету морского транспорта и торговли с океанскими странами. В то же время в странах Восточной Европы стала расширяться сеть железных дорог. К 1870 году в западноевропейских странах и США основные железные дороги были уже построены. С 1890 по 1913 год длина железных дорог в Восточной Европе увеличилась с 31 тысячи километров до 71 тысячи километров. Плоды такого строительства не заставили себя ждать. Огромный район, богатый зерновыми культурами, полезными ископаемыми, нефтью и древесиной, смог расширить займы выгодную торговлю со странами Запада и влиться в процесс хозяйственного экономического объединения государств. В конце XIX века банки вернули к себе доверие, и уже в первом десятилетии XX века обращение капитала, в основном между Европой и Америкой, Европой и Азией, достигло в среднем 350 млн фунтов стерлингов в год. А прибыль от инвестиций в хозяйство за океанских стран стала значительным элементом частных и корпоративных доходов Великобритании, Франции, Германии, Голландии и Бельгии. Бельгия, одна из самых маленьких европейских стран, в 1914 году, благодаря ранней индустриализации, активности банков, торговых домов и промышленных предприятий, вышло на шестое место в мире по доходам на душу населения. Русские железные дороги, южноафриканские золотые прииски и алмазные рудники, австрийское овцеводство, индийские текстильные фабрики, африканские и малайские кучуковые плантации, канадское полеводство и почти каждый вид производства экономики США. страны, производившие одну треть мировой товарной продукции, требовали постоянного вложения капитала. Большая часть активных банковских операций производилась в лондонском Сити. Хотя английские банки обладали меньшими капиталами, чем, к примеру, американские, французские или немецкие. Такой активности была и причина. английские кредитные учреждения, равно как и страховые компании, имели давнюю разветвлённую клиентуру и пользовались несомненным доверием. А резюмируя, скажем, что к 1914 году, по крайней мере, в Европе сложилась та финансово-экономическая система, которая, по мнению Нормана Ангела, должна была воспрепятствовать вооружённым конфликтам между европейскими странами. взаимозависимыми в проведении финансовых операций и производстве товаров. Выступая 17 января 1912 года перед банкирами в Лондоне на конференции Влияние банковского дела на международные отношения, Ангел отметил: Главным атрибутом банковских операций является коммерческая взаимозависимость, Или другими словами, коммерческие интересы и платёжеспособность одного банка неизменно связаны с интересами других банковских займов и корреспондентов. Банковское дело не может обойтись без доверия при неукоснительном выполнении взятых на себя обязательств, ибо основой этого дела является не самосохранение, а взаимовыгодное сотрудничество, то есть более сложное понимание ус которые связывают партнёров. Взаимно выгодное сотрудничество следует развивать не только между узкими группами лиц, но и между всеми людьми. Только таким путём мы придём к расширению кооперации и процветанию мирового сообщества. Однако не только кооперация в области финансово-экономических отношений заботила европейские страны, Научно-технические прогрессы и бурный рост производства привели к необходимости упорядочить международные отношения и в других видах деятельности. Увеличение масштабов производства, постоянное перебрасывание масс товаров и рабочих из одной сферы производства в другую, создание новых мировых экономических связей, привели к насущной потребности урегулировать экономические, правовые взаимоотношения и технические вопросы в международных сообщениях. В 1882 году было заключено международное соглашение о соединении железных дорог на границах. К моменту подписания соглашения большинство железных дорог земного шара имело колею в 1,435 тысячных метра. В то время как Россия успела принять колею в 1,524 тыс. метра, что с одной стороны пошло русским на пользу при вторжении на их территорию немецких войск в обе мировые войны, а с другой стороны до сих пор осложняет железнодорожные сообщения с европейскими странами. С этого времени железнодорожные конвенции, как и все вопросы принципиального экономического характера, Начинают включаться международные торгово-политические договоры. В конце XIX и начале XX века появились международные учреждения, регулирующие права и обязанности в области связи и некоторых видов научно-технической деятельности. В 1865 году был учреждён Международный телеграфный союз, а в 1873 году Международный радиотелеграфный союз. В том же году появилась международная метеорологическая ассоциация. В 1875 году был организован всемирный почтовый союз, а в 1906 году возникла международная электротехническая комиссия. В то же время появились и другие международные учреждения. В 1875 году обрело существование международное бюро мер и весов. В 1890 году появился Европейский таможенный совет. В 1837 году был организован комитет по унификации морского права, а в 1913 году Международный статистический институт. Не забытым оказалось и сельское хозяйство. В 1905 году был образован Международный аграрный институт. ставшей центром научно-разработок и проблем сельского хозяйства. Наконец, в 1880 году были заключены первые соглашения в области охраны авторских прав. А в 1883 году была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности: патентов на изобретения, полезные модели, товарные знаки и фирменные наименования. В то же время многие европейские страны Не обошли также вниманием условия труда рабочих и фабричное законодательство. Одними из принятых мер в этой области стали сокращение рабочего дня и запрещение детского труда. Некоторые государства заключили между собой двусторонние договоры, направленные на улучшение условий труда и защиту прав иностранных рабочих. Примером тому может служить заключённое в 1904 году Франко-итальянское соглашение, гарантировавшее равные условия труда и социальную защиту местным и иностранным рабочим в приграничных районах. Немалую роль в улучшении условий труда сыграло и движение организованных рабочих, вылившееся сначала в создание Первого интернационала в 1864 году. А затем и второго интернационала в 1889 году. Это движение не могло пройти незамеченным, и даже Бисмарк в Германии занялся социальным законодательством. Некотрую тень на сотрудничество европейских народов наводила религиозная рознь. Ещё в XVI веке, во времена Реформации, от римско-католической церкви, бывшей интернациональным центром религии европейских народов, от колосса протестантизм имеющий три основных направления евангелическое лютеранское реформаторское кальвинистское и англиканское а также многочисленные секты протестантского типа римские папы неизменно боролись с течениями несовместимыми с идеологией ватикана представители протестантских исповеданий не оставались в долгу в то же время не жалуя и друг друга Тем не менее, последователи разных направлений в христианстве нашли некоторую общность в миссионерстве и благотворительной деятельности. В 1907 году возникло Международное христианское движение в Токио, а в 1910 году в Эдинбурге состоялась Всемирная конференция миссионеров. Сторонники различных христианских исповеданий объединились и в борьбе с рабством, Первые коллективные соглашения государств, осуждающие работорговлю, восходят к 1815-1822 годам. В 1841 году в Великобритании, Франции, России, Австрии и Пруссии был подписан ещё один договор о борьбе с рабством. По этому договору Великобритания получила легальное право производить досмотр иностранных судов у берегов Западной Африки. В 1885 году работорговля была официально запрещена бельгийским актом о Конго. А брюссельский противоневольничий акт 1890 года предписал активную международную борьбу с работорговлей на море и учреждение международных противневольничих бюро в Брюсселе и Занзибаре. В конце XIX века европейцы повели активную борьбу и с другим злом проституцией. В 1877 году в Женеве состоялся международный аболиционистский конгресс, за которым в 1899 и 1901 годах последовали две конференции, осудившие позорное явление в обществе. В 1910 году 9 европейских государств подписали конвенцию, установив, что принуждение к занятию проституцией, сводничество и вербовка детей и женщин для публичных домов караются в уголовном порядке. Совместные усилия европейских стран были также направлены на предотвращение инфекционных заболеваний. Международными соглашениями были регламентированы мероприятия, заключавшиеся в прекращении передвижения людей и товаров, следовавших из зараженных инфекций. в местности на определённый срок в зависимости от характера инфекции. В соответствии с этими соглашениями получили распространение морские для судов и сухопутные карантины. Определённые усилия были предприняты европейскими странами и в борьбе с продажей наркотиков. В 1912 году в Гааге состоялась опиумная конференция 12 государств. которая хотя и закончилась принятием декларативных решений, тем не менее подчеркнула намерение европейцев положить конец обращению опиума на рынке. В то же время европейским странам удалось прийти к соглашению о взаимной выдаче уголовных преступников и единодушно осудить пиратство на море. Вместе с тем европейские страны считали возможным объединиться и для совместных военных действий Если их общие интересы оказывались под угрозой. В 1900 году во время боксёрского восстания в Китае, когда отряды эхетуаней, приверженцев кулака во имя справедливости и согласия, вступили в Пекин, создав угрозу иностранным посольствам Великобритании, России, Франции, Италии, Австро-Венгрии и Германии, совместно с Японией и Соединёнными Штатами, защитили свои интересы силой. В итоге, добившись разрешения китайских властей на создание в Пекине посольского квартала, пользующиеся правом экстерриториальности, объединяли европейцев и общие культурные ценности. Литературные шедевры Данте, Шекспира, Мольера, Гёте, Толстого, Бальзака, Золя и Диккенса, как и музыкальные произведения Моцарта и Бетховена, почитались не только на родине сочинителей, но и во всех европейских странах. Много общего было их в системе образования. В средних школах как западной, так и восточной Европы изучалось творчество одних и тех же мыслителей, историков, литераторов. Получали схожее образование и выпускники европейских университетов, что наделяло их не только равными знаниями, но зачастую и общими взглядами. В общности европейцев установление связи между народами шло на пользу и перемещение жителей из одной европейской страны в другую. В XIX веке за рубеж, как правило, отправлялись в поисках работы или по службе. Чаще других покидали свои дома сезонные рабочие, комевые жоры, агенты различных фирм, торговцы, ремесленники и, конечно, моряки, изревле посещавшие зарубежные страны. В начале 20 века положение изменилось. За границу стали выезжать не только по неотложным делам, но и на отдых, чему способствовало развитие железнодорожного сообщения и формирование сферы услуг, доступных представителям среднего класса. Поездки в Рим и Париж, Венецию и Флоренцию, Карлсбад и Мариенбад, на склоны Альп и на северные побережья Средиземного моря, в Ривьеру постепенно стали обычным явлением. Появились и первые организованные группы туристов. Инициативу проявили студенты английских университетов. В Европе стали популярными путеводители Карла Бедекера по странам, городам, отдельным примечательным местностям. Руководствуясь рекомендациями Бедекера, посещали туристы и Австрию. Оказываясь в этой стране, случалось не забывали и Боснию. А вот выдержка из путеводителя по Австрии, в которой составитель живописует Сараево, центр Боснии. Сараево не может не привлечь глаз путешественника. Расположенный на холмах город утопает в садах, а возвышающиеся над деревьями минареты придают ему экзотический вид. Население австрийцы, сербы и турки. Австрицы живут в домах на набережной, живописные милячки, а сербы и турки в увитых зеленью домиках, разбросанных по холмам. Не минует глаз путешественника и резиденция австрийского коменданта, окружённая пышным садом, в котором может побывать каждый желающий. 28 июня 1914 года Сараево посетил наследник австрийского престола Эрцгерцог Франц Фердинанд. А его поездки в этот боснийский город, совершённые правда в пределах своего государства, мы ещё непременно расскажем со всеми подробностями. А пока, коль скоро мы коснулись столь высокого имени, отметим, что взаимодействию европейских стран в некоторой степени способствовали и родственные связи между монархическими фамилиями. Людская молва о том, что члены королевских семей сплошь и рядом кузены или кузины, близка к истине. Установление родственных связей не мешали даже различные религиозные убеждения. Приведём лишь один пример. Внучка английской королевы Виктории вышла замуж за иноверца и стала королевой Испании. Добавим, многие монархи символически являлись офицерами иностранных армий. а кайзер Вильгельм II имел даже звание адмирала Британского королевского флота. Английский король Георг V в чине полковника входил в состав прусских драгун, а австрийский император Карл I состоял в том же чине в английской гвардии. Полковниками австрийской армии числились русский царь, а также короли Швеции, Бельгии, Италии и Испании. Уместно сказать, что во второй половине XIX и начале XX века европейские страны подписали ряд соглашений, касавшихся международно-правовых норм войны, нейтралитета, улучшения участия раненых и больных в военное время, законов и обычаев сухопутной и морской войны, ограничения вооружений, а также мирного разрешения международных конфликтов. Первое соглашение коснулось ограничения боевых действий на море. В 1856 году после окончания Крымской войны на Парижском конгрессе представителями Франции, Австрии, Пруссии, Турции, Сардинии и России был подписан Парижский трактат, признавший боевые действия флотов незаконными и рекомендовавший придерживаться на море нейтралитета. В 1864 году рядом европейских государств была подписана Женевская конвенция, установившая необходимость ухода за больными и ранеными, попавшими в плен, а также неприкосновенность санитарных учреждений. Конвенция также учредила положение о Красном Кресте. Через четыре года в Санкт-Петербурге было заключено международное соглашение о Санкт-Петербурге. о запрещении использования автоматического оружия и снарядов большой разрушительной силы в 1899 году по инициативе русского царя Николая II в Гааге состоялась мирная конференция поставившая своей официальной задачей ограничение вооружений и обеспечение мира представители военных кругов Австро-Венгрии и Пруссии Усматривали в созыве конференции желание царского правительства избежать расходов на перевооружение отсталой русской армии. Кстати, такого взгляда до сих пор придерживаются и некоторые историки. Примечание. Рассуждение о слабости русской армии весьма умозрительный и несколько беспочвенный. Даже усилия, направленные Францией на ослабление русской армии, в частности артиллерии, не увенчались большим успехом. Хотя французское влияние, резко усилившееся после вошедствия на престол Николая II, сыграло свою негативную роль, с 1865 года ГАУ и Обуховский завод успешно сотрудничали с фирмой Крупа, орудия которого по праву считались лучшими в мире. Несмотря на русско-французский союз, Круп и другие германские фирмы исправно посылали свои новейшие образцы на испытание в Россию. Но при Николае II предпочтение стало отдаваться французским орудиям, качество которых в большинстве случаев уступало немецким. Идея единого калибра и единого снаряда в полевой артиллерии также пришла из Франции. Такая идея удачно вписывалась в доктрину манёвренной войны. Правиющим кругам Франции было необходимо, чтобы Россия в первые же дни войны с Германией начала наступательные действия по всему фронту. Такие действия обескровили бы и Россию, и Германию, в результате чего из войны победительницей вышла бы Франция. И именно Франция вступила в войну с неплохой артиллерией малых и средних калибров, полковой и дивизионной. но практически не имея артиллерии крупных калибров в отличие от Германии и России имевших на вооружении 120-миллиметровые гаубицы Круппа те же страны имели корпусную артиллерию в частности русская армия была оснащена 107-миллиметровыми 42 линейными пушками Шпендера 152-миллиметровыми осадными пушками 152-миллиметровыми полевыми гаубицами 103-миллиметровыми 8 осадными гаубицами, 229-миллиметровыми осадными мортирами крупа и многими другими артсистемами крупного калибра. Тоже можно сказать и его вооружение самого массового рода войск пехоты. Россия, Германия и Англия пришли к Первой мировой войне с пехотным оружием винтовкой образцов 1903 года Англии 1898 Германия и 1891 -го Россия годов. Винтовки были обкатаны, получили необходимые модификации и не были морально устаревшими в отличие от винтовки Лебеля образца 1886 -го года, претерпевшей с тех пор незначительные изменения, самым крупным из которых можно признать смену подствольного трубчатого магазина на серединный. Насыщение пехотных подразделений французской и британской армии пулемётами оставляло желать лучшего, в то время как в германской и в меньшей степени русской армии этот процесс шёл по нарастающей. Однако многие европейцы верили в искренность Николая II, заявившего, что производство вооружений тяжкое бремя для любой европейской страны, а их необоснованное наращивание может привести к катастрофе. На конференции представители России внесли предложение не увеличивать в течение 5 лет военные бюджеты и численный состав армий. Против этого предложения выступили делегаты Пруссии и Австро-Венгрии. И конференция ограничилась декларацией о желательности ограничения военных расходов. На конференции были также подписаны конвенции о законах и обычаях сухопутной и морской войны. и декларации, запрещающие метание бомб с воздушных шаров и других летательных аппаратов, употребление снарядов, рас포станяющих удушливые газы и применение разрывных пуль. Примечание. Все эти соглашения были нарушены в ходе Первой мировой войны. Бомбардировщики и прит пули дум-дум. Пожалуй, лишь последнее запрещение разрывных пуль хоть как-то соблюдалась. Да и то по инициативе снизу. Взятый в плен солдат, в подсумке которого находили патроны с пулями дун-дун, расстрелялся на месте. Кроме того, для разбора и урегулирования конфликтов между державами конференция постановила учредить международный суд, который и был создан в 1902 году в виде постоянной палаты третейского суда. Примечание: как показала дальнейшая практика, абсолютно нежизнеспособная организация европейские армии после Гарской конференции один из членов американской делегации с удовлетворением заявил создание суда для улаживания международных конфликтов приветствуется всеми миролюбивыми странами конференция продемонстрировала единство и искреннее желание предотвратить любую даже мелкую конфронтацию путём мирного разрешения споров, что определённо избавит народы от постоянного страха перед внезапным возникновением новой войны в истории человечества. Более реалистично высказался один из немцев, заявивший, что международный суд по причине ограниченных полномочий не сможет разрешить крупных конфликтов между державами. Действительно, постоянная палата Третейского суда стала заниматься преимущественно разбором мелких конфликтов, да и то лишь в тех случаях, когда конфликтующие стороны соглашались в силу особого протокола пользоваться её услугами. В внутренними конфликтами международный суд и вовсе не занимался. Между тем, такие конфликты существовали, и прежде всего в Австро-Венгрии, Германии и России. В Австро-Венгрии ширились националистические настроения славянских народов. Осенью 1913 года в Эльзасе прокатилась волна бурных антипрусских демонстраций. В России народ боролся за предоставление ему демократических прав. Примечание. Странное заблуждение автора. В России уже боролись за смену режима, а не за демократические права. Англию и Францию, страны, не сотрясавшиеся внутренними конфликтами, больше всего заботила неприкосновенность своих колониальных владений. Англия своими основными соперниками считала Германию и Россию. Главным полем соперничества Англии и России была Средняя Азия и Ближний Восток. В 1885 году конфликт между этими странами едва не перерос в вооружённое столкновение. Однако бурная германская экспансия на Ближнем Востоке ослабила остроту англо-русских противоречий в этом районе. Исходя из вероятности англо-германского конфликта, английская дипломатия пошла на урегулирование колониальных споров с Россией в Азии. В августе 1907 года правительства Англии и России заключили соглашение, касающееся Тибета, Афганистана и раздела сфер влияния в Азии. Германия вела борьбу за увеличение своего влияния не только в Азии, но и в Африке. Для осуществления своих целей немцам требовался сильный военно-морской флот, не уступающий по составу и боевой мощи королевскому флоту Великобритании. В 1900 году Германия развернула грандиозную программу строительства кораблей, включая линкоры. Англия ответила усилением своего флота. Вместе с тем Германия вооружалась не только на море, но и на суше. Не отсталась долгу и Франция, поставив себе задачу иметь армию не меньше немецкой. Впрочем, в начале XX века до столкновения между Германией и Францией на континенте дело не доходило. Интересы этих стран столкнулись в Северной Африке. Конфликты между Германией и Францией из-за неподеленных территорий в Марокко дважды, в 1905 и 1911 годах, приводили эти страны на грань войны. Отметим, что оба кризиса были преодолены отнюдь не международным судом. Кризис 1905 года был ликвидирован на Альхисерасской конференции нескольких государств, а конфликт 1911 года разрешился соглашением между Францией и Германией. Не ликвидировал международный суд и конфликт на Балканах, который вылился сначала в Первую балканскую войну 1912-1913 годов. между Болгарией, Сербией, Грецией и Черногорией с одной стороны и Турцией с другой стороны. А затем его Вторую Балканскую войну 1913 года между Болгарией с одной стороны и Грецией и Сербией, к которым присоединились Румыния и Турция с другой стороны. Война снова стала средством разрешения международных конфликтов. Европейские страны занялись укреплением армии и наращиванием боевой техники: пушек, бронированных машин, самолётов. Вместе с тем многие европейские военные теоретики полагали, что исход войны решает главный род войск пехота. Люди с винтовками, воспитанные в патриотическом духе и готовые выполнить любой приказ своего командира. Большое значение придавалось комплектованию армии которая в большинстве европейских стран проводилась на основе всеобщей воинской повинности, согласно которой военная служба считалась обязательной для всех граждан. Такая система комплектования армии давала возможность охватить военным обучением и воспитанием наибольшее число мужского населения страны и подготовить полноценный резерв. Отметим, что во время Австро-прусской войны 1866 года и Франко-прусской войны 1870-1871 годов немецкие резервисты внесли большой вклад в успехи немецкой армии. В начале 20 века немецкая армия рассматривалась многими странами как образцовая. Вот как в этой армии была налажена система резерва. В Германии призванные на военную службу два года служили в кадрах. После зачислялись в резерв первой очереди и в течение пяти лет ежегодно привлекались на учебные сборы. По истечении этого времени каждый военно обязанный зачислялся в ландвер, резерв второй очереди, в котором числился до 39-летнего возраста. Далее военно обязанный переводился в ландштурм, ополчение или резерв третьей очереди, в котором находился до 45-летнего возраста. В ополчении зачислялись также лица, не призывавшиеся по каким-либо причинам в армию, но способные носить оружие. Резервисты первой и второй очереди предназначались для пополнения во время войны рядов действующей армии. Ополченцам в военное время отводилась другая роль – нести тыловую и гарнизонную службу. Аналогичная система подготовки резерва существовала во Франции, Австрии и России. В начале XX века в Европе появились миллионы людей, способных взять в руки винтовку и повиноваться приказам. Для оперативного управления воинскими соединениями, учета военно обязанных и подготовки резервы, территории большинства европейских стран были разбиты на военные округа. Например, территория Франции, поделенная со времен Первой Республики на 90 департаментов, многие из которых названы именами рек – Уаза, Сома, Эна, Марна, Мес, Маас, о них мы еще не раз скажем, была разбита на 18 округов. Еще один округ был образован в североафриканских владениях Франции – Каждый военный округ во Франции включал в себя несколько департаментов. Так первый военный округ объединял Норд и Па-де-Кале, а восемнадцатый округ Ланды, Нижние, Верхние, Восточные Пиренеи. Военный округ представлял собой территориальное общевое исковое объединение, чтией военных учебных заведений и различных военных учреждений, с военными административными ир инсона имелись сонными функциями. В Германии насчитывался 21 военный округ. Первый округ находился в Восточной Пруссии, где дислоцировались первая и вторая пехотные дивизии. Округ обладал небольшим резервом. Одни резервисты в первую очередь могли составить армейский корпус. На военные округа была разбита и территория России. Австро-венгерскую армию составляли воинские части многочисленных королевств, княжеств, эрцгерцогов и маркизов. Для примера назовём боснийских пехотинцев, венгерских гусар, альпийских стрелков. Основными родами войск сухопутных сил в начале XX века считались пехота, артиллерия и кавалерия. Организационное построение армии главнейших европейских государств будущих противников в Первой мировой войне имело много общего. Войска были сведены в части и соединения. Высшим объединением во всех странах была армия, которая включала в свой состав 3-6 армейских корпусов, кавалерийские части, инженерные подразделения, а в Германии также и армейскую артиллерию. В состав армейского корпуса входили 2-3 пехотные дивизии – кавалерия, корпусная артиллерия, саперные подразделения, средства связи, подразделения авиации и тыловые учреждения. Численность дивизий в различных армиях была разной. Немецкая пехотная дивизия состояла из 12 тысяч человек. Примечания. По другим источникам – 16 тысяч человек. сведённых в две бригады. Артиллерия являлась главным вооружённым дивизионным средством и находилась в распоряжении командира дивизии. В немецкой дивизии на вооружении находилось 72 орудия. Высшим соединением кавалерием в большинстве армий являлся кавалерийский корпус в составе двух-трёх кавалерийских дивизий. Кавалерийская дивизия чаще всего состояла из четырёх-шести кавалерийских полков. В составе дивизии имелись полки различных видов кавалерии: уланские, гусарские, карасирские, драгунские, а в России ещё и казачьи. Из средств связи корпуса всех армий имели телеграфные части в виде телеграфного отделения или роты, как для связи с дивизиями, так и для связи с армией. Средств технической связи в корпусах всех армий было крайне недостаточно. Телеграфная рота русского корпуса имела лишь 16 телеграфных станций и 40 полевых телефонов. А аналогичные подразделения других европейских армий были оснащены ещё хуже. Радиотелеграф считался армейским средством и в начале войны в корпусах отсутствовал. Производство средств связи, а отсюда и оснащение этими средствами армии не соответствовало тем возможностям, которыми располагала промышленность. Сделаем допущение, что военные не придавали большого значения новейшим техническим средствам связи, как не придали значения этим средствам политики во время июльского кризиса 1914 года. Дипломаты различных стран строчили друг другу ноты вместо того чтобы воспользоваться оперативными средствами сообщения и уладить конфликт разговор глухих не смог помешать войне